Анна Линюиц, «Альтернативная линия времени». Посвящается Чарли Джейн, бунтарке «Я знаю, что хочу забрать тебя домой». До этой точки путники лишь наблюдали историю. Задача заключается в том, чтобы её изменить. Сенатор и республиканец от Массачусетса Гарриет Табмен, 1883 год. В действительности первая женщина была избрана в Сенат США только в 1932 году. Не видал он улиц Каира, Мидуэй всегда был не рад и остался без хучи-кучи, несчастливый парень из села. Принцесса Асинафа 1893 год. Я хочу увидеть длинненьких, я хочу видеть маленьких, я хочу увидеть толстеньких, я хочу увидеть худеньких, я хочу увидеть странненьких, И еще нормальных девочек. Видеть я хочу брюнеточек, видеть я хочу блондиночек. Я хочу видеть паяник, я хочу увидеть шлюх. Шлюх, шлюх, я хочу увидеть шлюх. Черная бразина, 1992 год. Глава 1 ТЭС. Ирвин, Верхняя Калифорния, 1992 год нашей эры. Вдалеке били барабаны словно участившийся пульс. Людской поток двигался по грунтовой дороге, кожаные ботфорты выше колена, глаза подведены колем, в ушах и губах кольца из драгоценных металлов. Кто-то собирался на просторной площади перед крутой дорогой, ведущей к амфитеатру, чтобы сжечь в костре вещи, украденные у врагов. Дым был насыщен запахом чего-то старинного и жуткого. Горели материалы гораздо более древние, чем человечество. Ржавый закат окрашивал всё вокруг в кроваво-красный цвет, и крики тех, кто стоял вокруг костров, смешивались с отголосками далёкого пения. Это мог быть Рим времён Нерона. Это мог быть Самарканд после бегства сагдийцев. Это мог быть Новый Стамбул, Ататюрка или праздник в каньоне Чако. Национальный исторический парк Чако расположен на северо-западе штата Нью-Мексико, США, один из важнейших археологических районов Северной Америки. Здесь смешивались технологии неолита, средних веков и индустриального общества. Крики были геохронологически нейтральными. Я остановилась, вдыхая токсины, глядя на то, как женщина с истинно чёрными и ярко-голубыми губами делает вид, будто ест паука. «Мишель, это уже чересчур», — рассмеялась одна из её спутниц. «Мы ведь не на концерте, Оззи». Оззи Осборн — английский рок-музыкант, известен своим эпатажным поведением на сцене. В частности, на одном концерте он откусил голову летучей мыши. Они задержались у билетной кассы, чтобы показать непристойный жест борцам с пороками, группе протестующих консервативного толка, размахивающих плакатами с цитатами из Библии. Кое-кто из борцов жёг компакт-диски в мусорном баке и запах горелого пластика окутывал демонстрантов ядовитым облаком. Машина времени доставила меня не на какую-то древнюю войну или антиимпералистические торжества. Я оказалась в 1992 году в открытом концертном зале «Мидоуз» в Ирвине, в самом сердце округа Оранж, Верхняя Калифорния. В самое ближайшее время мне предстояло увидеть выступление величайших панк-рок-групп этого десятилетия. Однако я прибыла сюда не ради исторического туризма. Где-то в этой пёстрой шумной толпе зрел опасный заговор. Мне нужно было выяснить, кто за ним стоит. Если этим подонкам удастся одержать верх, они уничтожат путешествие во времени, навсегда приковав нас к одной единственной версии истории. Купив место на лужайке, я поспешила по петляющей дорожке к рядам кресел, залитых ярким светом прожекторов. Открытый концертный зал был довольно небольшим, с крутыми ярусами амфитеатра перед вожделенной сценой. Покрытый лужами зелёный полукруг, расположенный ещё выше лужайки, был завален пустыми банками из-под пива. Но даже здесь, на самом верху, Воздух вибрировал восторженным предвкушением выступления главной звезды. Пятна света прожекторов беспорядочно метались по сцене. Вокалистка чёрной образины, великолепная Гарсия, вышла на сцену одна. На её драной юбке сверкали блёстки. «О-ля-ля, сучки!» — свирепо взревела она. «Если кто-нибудь назвал вас сегодня шлюхами, повторите это слово вместе со мной!» «Шлёхи! Шлёхи! Шлёхи!» Все девушки вокруг меня присоединились к ней, образовав хор. Они были в стоптанных ботинках армейского образца, протёртых джинсах и рваных платьях. Покрытые татуировками и с выкрашенными чёрным лаком ногтями, они были похожи на бесстрашных воительниц с другой планеты. Их всклокоченные волосы светились всеми мыслимыми оттенками искусственных красок. «Шлюхи, вы прекрасны!» Скинув кулак вверх, великолепная направила микрофону у зал, продолжая распевать «Шлюхи, шлюхи, шлюхи!». Когда я ходила на этот концерт в первый раз, я была сердитым 16-летним подростком с неприличным для пригорода обилием пирсинга военной куртке поверх платья 50-х годов. Сейчас мне 47 по документам, 55, если учитывать путешествия. Мой взгляд замечал то, на что я никак не обратила бы внимания тогда. Все казались такими ободранными, но в то же время холёными. Наши бунтарские наряды были слеплены из дорогих вещей, которые мы видели в какой-нибудь статье «Нью-Йорк Таймс» о гранже. Направление в рок-музыке 90-х, объединившее тяжёлый металл и эстетику панка. Но больше всего меня бесило то, чем занимались зрители, ожидая начала выступления. Никто не посылал сообщения и не делал селфи, а без телефонов люди не знали, что им делать со своими глазами. И я тоже не знала. Я увидела, как парень в футболке с изображением группы «Мёртвой Кеннеди» насильно вливает что-то из фляжки в рот девицы, уже настолько пьяной, что ей с огромным трудом удавалось удерживаться на высоченных ботинках на платформе. Качнувшись, девица повалилась на своего приятеля, и тот торжествующе поднял вверх большой палец, хвалясь перед своим приятелем. «Теперь эти омерзительные сцены, когда-то вдохновляющие меня, наводили на мысли о будущих банкирах и управляющих в крупных компаниях, учащихся приставать к женщинам». На сцену выбежали остальные музыканты. Завизжала гитара Мариселлы Эрнандес, накладываясь на грохот барабанов и буханье басов. Вокруг нас табачный дым и звук смешались в пульсирующее марево. С моего удаленного насеста великолепная казалась крошечной фигуркой с самым громким голосом в мире. «Это песня о девушках из Мексики, которые собирают фрукты на ваших фермах в Ирвине. Разорвём долбанные сети на границе». «И положим конец убийствам!» Эти слова вернули меня назад. В 1991 году большая группа беженцев из Мексики утонула в Калифорнийском заливе, когда, казалось, уже благополучно достигла американской земли в Бахе. Беженцы запутались в сетях, которые выставила в прибрежных водах береговая охрана, чтобы пресечь поток нелегальных иммигрантов. Музыка проникла внутрь меня, сливаясь с мышцами и костями. Мне нужно было сделать дело, однако я не могла пошевелиться. Чёрная абразина оставалась здесь единственной константой, не искажённой моим разочарованием. Группа по-прежнему обладала силой, способной заменить мой цинизм чувством, колеблющимся между надеждой и яростью. Стробирующий свет разрывал темноту, и безумное неистовство зрителей, достигнув пика, устремлялось дальше к чему-то революционному. Тут я почувствовала, как чья-то широкая ладонь больно стиснула мне плечо, и здоровенное мужское тело вжалось мне в спину. Я попыталась отпихнуть незнакомца локтем и высвободиться, но тот, кого я по-прежнему не видела, удержал меня на месте. Наклонившись к моему уху, он прошептал, прокричал, перекрывая музыку. «Я понимаю, что у тебя в таком возрасте уже много дочерей». И ты тревожишься за их будущее?» Голос его был мягким, и в тёплом дыхании чувствовался аромат лаванды и мяты. Продолжая сжимать моё плечо, другой рукой неизвестный принялся растирать мне шею. «Вот почему ты ходишь в такие места, чтобы найти для женщин лучшую долю. Мы тоже хотим этого. Может быть, ты отбросишь свои предрассудки насчёт мужчин и почитаешь наш журнал?» Наконец он отпустил меня, и я развернулась к нему лицом. Незнакомец достал из потрёпанной сумки «Кинко» свой журнал. Обложку украшали зернистые ксерокопии женщин в цепях, а название было составлено из букв, вырезанных из других журналов. «Высшее образование — это ложь». Пролистав страницы, покрытые убористым шрифтом и грязными иллюстрациями, Я обнаружила несколько затасканных тезисов из политики провинциальной промывки мозгов. В университетах учат конформизму, превращают человека в бездушный корпоративный механизм, уничтожают истинное искусство и так далее и тому подобное. Однако присутствовала ещё и своеобразная жилка гендерной политики. Снова и снова безымянные авторы проповедовали «высшее образование уничтожает женские свободы, Унаследованы от наших предков в африканских саваннах, убивает детородные функции. Я пробежала взглядом один абзац. Женщинам от природы свойственно сострадание, а колледжи терзают их искусственным рационализмом. Миллионы лет эволюции привели к тому, чтобы мужчины господствовали в мире, производящем инструменты, как-то наука и политика, а женщины повелевали эмоциональной экспрессией, и вскармливали искусство. Высшее образование отрицает эту биологическую реальность, чем объясняется то, что многие женщины такого невысокого мнения о себе. Но так быть не должно. Нахрен высшее образование? Пришла пора освобождения? Весь журнал был посвящён идее, почему женщинам не нужно высшее образование. Я подняла взгляд на незнакомца, готовая резко высказать всё, что я о нём думаю, но когда увидела его лицо, слова застряли у меня в горле. Это было невозможно. Я не могла забыть эти черты, такие идеальные, словно он был выращен в резервуаре, заполненным мужскими журналами. Последний раз я видела его в 1880 году на лекции о противодействии порокам в Нью-Йорке. Он был среди тех, кто толпился вокруг Энтони Комстока, хлебая гневные выпады известного борца за мораль, призывающего к крестовому походу против контроля рождаемости и абортов. Энтони Камсток, 1844-1915, американский общественный деятель, борец за чистоту нравов. Затем, во время шествия, он одарил меня очаровательной улыбкой, прежде чем с силой толкнуть кулаком в грудь. Пытаясь отдышаться, я списала его как одного из юнцов из Ассоциации молодых христиан, подпавших под чары Комстока. Общественная организация, целью которой является укрепление нравственного и физического здоровья людей, объединение их для общественно полезной деятельности, воспитание уважения к общечеловеческим ценностям. Однако теперь поняла, тут нечто большее. Он был путешественником. Притворившись, будто журнал мне интересен, я украдкой ещё раз взглянула на мужчину. На вид ему сейчас было на несколько лет меньше, чем в 1880 году, так что, возможно, для него это была первая встреча со мной. В настоящий момент его светлые волосы были собраны в остроконечные иглы в нелепом подражании Билли Айдолу, американский рок-музыкант, который известен своей эпатажной внешностью и поведением. Он воспринял моё молчание как приглашение и снова склонился ко мне, прикоснувшись к плечу. «Вижу, ты ещё не до конца понимаешь, но тебе уже интересно. Мы с друзьями здесь для того, чтобы помочь, если мы тебе потребуемся». Он указал на других мужчин с чёрными повязками на бицепсах, раздающих журналы женщинам в толпе. Несмотря на то, что всеобщее внимание было приковано к продолжающей своё выступление черной образине, Им удалось всучить несколько экземпляров. Грудь мне сдавил ледяной комок страха. Этот тип и его приятели сажали семена идей, готовясь к долгой игре. Они стремились лишить этих женщин выбора в будущем. Это был классический пример того, чем категорически запрещено заниматься путешественникам, подправлять линию времени. В настоящий момент я выискивала активистов, выступающих против путешествий, которые стремились прекратить работу машин. Для путешественника подобная политическая позиция была крайне маловероятна, однако с этим типом что-то явно было не так. Поэтому я последовала за ним на безопасном удалении, наблюдая, как он перемещается от одной женщины к другой, нашептывая им что-то на ухо, сбивая их с одного из немногих путей, ведущих к власти. Наконец, у самой границы амфитеатра мужчины с чёрными повязками собрались вместе. Остановившись неподалёку, я стрельнула сигарету потрёпанного панка в годах, стараясь уловить обрывки разговора путешественников. «По-моему, сегодня нам удалось обратить многих. Отличная работа». Это сказал Билли Айдл, тип которого я больше сотни лет назад видела в Витиком Стока. «Полагаешь, мы сможем осуществить редактирование до того, как время остановится?» — спросил другой мужчина. «Возможно, нам придётся вернуться на сотню лет назад. Сколько ещё ждать? Когда мы вернём свои права? Это тянется слишком долго. Думаю, нужно ударить по машинам сейчас». Далее их голоса потонули в рёве толпы. У меня в голове сформулировалась страшная догадка. Существует одна единственная причина — почему у путешественника может возникнуть желание запереть линию времени, и это возможно только в том случае, если он собирается осуществить последнюю, окончательную правку, отменить которую будет уже нельзя. Я снова взглянула на журнал. Как раз такой пропагандой воспользовались бы последователи Камстока, чтобы отменить тайны исправления, сделанные мною и моими подругами из дочерей Гарриет. «Мы, дочери», частенько спорили о том, не приходится ли нам иметь дело с какой-то враждебной группой. Даже когда нам казалось, что мы в прошлом добились значительного прогресса, настоящее упорно на отказывалось изменяться. Однако помимо постоянного разочарования, никаких доказательств противодействия у нас не было. Казалось, мы сражались с призраками. И вот теперь эти призраки превратились в реальных людей. Комстокер заканчивал гневную обличительную тираду. «Вот что происходит, когда мужчины становятся жертвами», сказал он, указывая на амфитеатр. «Но когда мы завладеем машиной, этот мир никто уже не вспомнит». В этот момент он обернулся и увидел, что я внимательно слушаю. Его лицо скривилось в отвратительной кривой гримасе. Он узнал меня и понял, что я не из этого времени. «Хватайте её!» — воскликнул он, указывая на меня. «Она одна из них!» И тотчас же четверо мужчин с бледными лицами и чёрными повязками посмотрели на меня. Я бросилась бежать, протискиваясь мимо охранников в направлении толпы, обступившей сцену. Чёрная абразина исполняла очередную оглушительную песню, которую я не слышала из-за стука крови в висках. Я потонула в плотной стене тел, хаотично размахивающих руками. Со всех сторон судорожно дёргались девушки, от которых пахло чесноком и распавшимся нейлоном. Билли Айдол оказался так близко, что я успела разглядеть кислотные проплешины у него на джинсах перед тем, как он схватил меня за шиворот. «Убери свои руки!» — крикнула я. «У меня друзья в Хронологической Академии. Им точно не понравится то, как вы пытаетесь изменить линию времени своими грёбаными журналами в духе Комстока». «Вас отправят обратно в вашу родную эпоху, и вы больше никогда не сможете путешествовать». На сцене Мариселла завела убойное соло. Я сверкнула глазами на Билли Айдола, надеясь, что он мне поверит, поскольку не было никаких гарантий того, что Хронологическая Академия посчитает подобные действия нарушением правил. Или не поймает меня на том же. Однако угроза сработала». Презрительно усмехнувшись, последователь Комстока отпустил меня. «Долбанная мужа-ненавистница». Он находился так близко, что я снова почувствовала его необычное сладковатое дыхание. «Ты и твои сёстры — генетический тупик. Когда я в следующий раз увижу тебя ниже по течению, я позабочусь о том, чтобы тебя наказали за распущенность». После чего он толкнул меня на какую-то девицу, которая отпрянула назад, а затем набросилась на него с безумным карканьем. Пронзительно крича и молотя руками, она била Камстокера до тех пор, пока тот не предпочёл ретироваться от сцены и затеряться в толпе. Оно было к лучшему, по крайней мере, в настоящий момент. Я двигалась вместе с другими зрителями в толчее и давке, но в то же время в безопасности. Вспышки прожекторов на сцене выхватывали Камстокера, который собрал своих приятелей с чёрными повязками и направился в сторону выхода. Хотелось надеяться, что я их хоть немного напугала, хотя с моей стороны было крайне глупо так раскрывать себя. По крайней мере, я подтвердила доклад Беренис на последнем собрании дочерей Гарриет. Беренис отправилась в 1992 год в Лос-Анджелес собирать на месте информацию о движении противников путешествий. Один из источников сообщил ей, что встречал каких-то экстремистов на массовых концертах, Я предположила, что вот этот концерт в Ирвине как раз то место, где можно их искать. Отношение именно к этому концерту «Чёрной абразины» было крайне противоречивым. Барсы с пороками называли группу «вратами, ведущими в преисподнюю», а популярный музыкальный журнал «Роллинг Стоун» считал предстоящий концерт самым ожидаемым событием весны. Здесь должны были собраться все и, в первую очередь, те, кто считал себя радикалами. Разумеется, я предпочла не говорить сёстрам о том, что в юности уже побывала на этом концерте. Если бы я упомянула об этой маленькой детали, меня ни за что не направили бы сюда. Никто не знал, что происходит с путешественниками, которые встречали самих себя, но только моложе. Это было запрещено и считалось настолько аморальным, что большинство учёных-мужей предпочитало избегать даже саму тему». Единственное подробное описание подобной встречи можно было почерпнуть из средневековой рукописи о жизни одного старого разорившегося путешественника, который с помощью машины вернулся на 30 лет назад в прошлое, чтобы дать самому себе совет о том, как поступить с деньгами. Вернувшись в настоящее, путешественник обнаружил, что его дом стал прекрасным особняком, но затем у него начали рассыпаться кости и до конца жизни его донимала стая крошечных демонов, непрестанно кружащих над головой. Подобные фантазии меня не тревожили, они являлись неотъемлемой частью всех средневековых рукописей, вместе с женщинами, рожающими чудовищ. Я думала об угрозах линии времени, нашей единственной линии времени, чья естественная стабильность обеспечивалась постоянными проверками и исправлениями. Девица, отшившая последователя комстока, повернулась ко мне, и у меня в груди всё оборвалось. Я была настолько взволнована случившимся, что узнала её только теперь. Это была Хитер, моя подруга-одноклассница. Она снова пролаяла безумный смешок, и я отчетливо разглядела под кружевным лифом её платья футболку с чудо-женщиной супергероиня комиксов, по мотивам которых впоследствии были сняты художественные фильмы и выпущены мультфильмы. В старших классах школы все мы были одержимы фильмами про чудо-женщину и их затянутой в кожу и сетку героиней. Я в панике огляделась по сторонам. Я тоже нахожусь где-то поблизости. Мне казалось, что тогда я сидела на трибуне. Вот почему сейчас я так старательно избегала амфитеатра, Однако мои воспоминания о сегодняшнем концерте были очень расплывчатыми. Возможно, именно в этом и крылась проблема. Молодая я казалась себе такой далёкой, что теперь я понадеялась, полная глупость, что избежать встречи с ней будет очень просто. Я искала взглядом саму себя в прошлом до тех пор, пока луч прожектора не выхватил крутые ряды кресел, на которых я мельком разглядела её, себя в обществе двух своих лучших на тот момент подруг. Сидевшая справа от меня Соо Джин сосредоточенно изучала технику игры на гитаре Мариселлы, а рядом слева сидела та, с кем мы дружили с глубокого детства. Скинув в воздух кулаки, мы с ней вопили во всю глотку, подпевая великолепной Гарсии. Увидев нас со стороны, я отметила, что наша дружба проявлялась даже в том, что одевались мы одинаково. Мы были в старомодных потрёпанных платьях и высоких армейских ботинках. В ту пору все принимали нас за родных сестёр, что было не так уж и далеко от правды. Ведь мы были клонами девочки-бунтарки и отличались только волосами. Этот бледно-белый парень грубо схватил хитр, и Таня, удержавшись на ногах, повалилась на него с растянутыми в широкой улыбке ярко накрашенными губами на коричневом лице. Правое ухо парня было утыкано булавками и покрыто спёкшейся кровью. Травматический пирсинг, очень в духе панка. Как его звали? У меня в памяти застрял зазубренным осколком образ, болезненный и нечёткий. Твою мать! Месиво психологической грязи, в котором обыкновенно тонули мои школьные воспоминания, исчезла, оставив чёткую картину того, как будет выглядеть лицо этого парня через три часа, залитое кровью. Я смотрела, как он дёргается в такт музыки, такой сердитый и живой. Мне нужно было вмешаться. В противном случае произойдёт что-то ужасное. Много всего ужасного. И всё это приведёт к изуродованному телу, которое лишили жизни и сбросили с моста. Теперь, когда я находилась здесь, быть может, я могла исправить это повествование и сделать так, чтобы всё было хорошо. Я протиснулась из толпы прочь от смеха хитр и своего собственного помолодевшего лица на дорожку, ведущую к стоянке. Проходя мимо ларька с сувенирами, я ощутила болезненный укол ностальгии, прочитав широко известный в своё время призыв черной бразины, «Сделаем так, чтобы Калифорния снова стала мексиканской. Отсоси мой пластиковый член, шлюхи всех стран, объединяйтесь!» Наконец я добралась до своей взятой на прокат машины. Музыканты ещё не начали исполнять на бис, это давало мне достаточно времени, чтобы сделать правку. Повернув ключ зажигания, я ощутила волну безрассудства. Я правда вернулась сюда из-за донесения Беренис или же с самого начала подсознательно надеялась на что-то подобное, на какой-то предлог вмешаться в своё собственное прошлое. Я пожалела о том, что не могу вспомнить ту кратчайшую дорогу, по которой проехала 38 лет назад, напрямую мимо торговых центров, церквей и обнесённых стеной жилых комплексов Ирвина. Сейчас мне предстояло бороться со сплошными заторами. Вывернув на шоссе 405, я сбросила скорость, размышляя о том, что делаю. Дочери Гарриет ждали моего возвращения в 2022 год, и мне нужно было рассказать им о последователях Камстока. Я должна была вернуться к машине. Однако ситуация была чрезвычайной. Необходимо спасти тому парню жизнь.